двадцать 24 схватка Свет я тут кажется кое-что нашел. что ну посвяи-ка Светлана нащупала кнопку включения лампочки в салоне загорелся тусклый свет. У нас как-то поважнее проблемы есть она показала на толпы тварей которые мчались в нашу сторону еще несколько секунд и они будут у броневика. Они могут просто перевернуть машину и выколупывать нас отсюда, словно шпроты из консервной банки, и никакая броня не спасет. Знаю, знаю, именно поэтому я и попросил. Слушай, а что это такое, как ты думаешь? Спросил я, показывая на спрятанный в нише предмет. Тот отдаленно походил на костюм робота-трансформера, которым пользовались аниматоры на детских праздниках а еще на броню главного персонажа из игры «Кризис», в которую я играл еще подростком. Ведь это же точно экзоскелет». «И что это?» — спросила Светлана. «А это то, что нам поможет». И я подполз к броне. «Боже, у тебя кровь!» — заметила жена. «Да знаю я. Но если это и правда экзоскелет, то на какое-то количество времени меня все же хватит. Смогу я кое-чем помочь?» Я натянуто улыбнулся. — Леша! — Что? — Я люблю тебя. Вроде бы простые слова, но ничего слаще я не слышал. Я буквально растаял в них. — и Я тебя. Наши губы сомкнулись, и мы растворились в поцелуи, самым продолжительном за всю нашу совместную жизнь. Бум! А вот это уже в броневик врезались первые добавленные. «Бум!» Броневик качнулся, завалился на одну сторону, но потом все же вернулся на все четыре колеса. Нас тряхнуло. «Ну все, мне пора», — сказал я. Жена кивнула. «Да, иди и надери ему зад». «Да с превеликим удовольствием», — пробормотал я, влезая в костюм. На пластине мигнул красный огонек, словно началась загрузка на компьютере. Экзоскелет открылся, будто морская раковина. Я скользнул внутрь. Забрало, щелкнуло, закрылось. «Ух ты! А тут собственный кинозеатор!» — сказал я, разглядывая бегущие перед глазами ряд цифр, словно заставка фильма «Матрица». Потом они исчезли, и появилась надпись «Активировать Булат». «И как я нажму кнопку? Руки ведь не лезут под шлем!» — мелькнуло в голове. «Бум!» Следующая волна добавленных ударила в бронемашину. Та начала медленно сползать с холма обратно в низину парка. «Они нас сейчас перевернут!» — закричала Света, глядя на перекошенные лица тех, кто раньше был людьми, а теперь напоминал зомби из фильмов «Ромеро». «Да!» — заорал я. Костюм завибрировал, ожил. «Что?» — переспросила Надя. «Да, говорю, я тебя тоже люблю. Безумно. Всегда любил». И буду любить. Жена посмотрела на меня как-то грустно и также грустно улыбнулась. Я заметил слезинки в уголках ее глаз. «Все, выпускай меня, Свет!» — сказал я, будто речь шла про борзую на охоте. Она молча кивнула, повернулась к панели управления, найдя нужную кнопку. «Только, пожалуйста, вернись живым!» «Будет сделано, шеф!» — усмехнулся я и козырнул. «Ну, с Богом!» — сказала Света и открыла отсек. Ближайшие твари шарахнулись в стороны, когда рядом с ними на снег спрыгнул человека-робот. но ну, здрасте, что ли?» — процедил я. «Поговорим!» Кристина видела, как задняя дверь броневика открылась. Из нее выскочил человек в костюме робота. Он что-то сказал ближайшим добавленным и сразу же отшвырнул двоих одним ударом. А потом он поднял вторую руку, и тогда девочка увидела, что вместо нее пулемет со множеством стволов. Те закрутились и стало очень и очень шумно. Он прошелся по площадке у дворца косой. Добавленные снапами валились вокруг. Ошметки тел, брызги крови. «Папа!» — узнала девочка. Броневик дал газу, врезаясь в толпу добавленных, которая шла вдоль кургана. Потом прошелся по толпе ледоколом, расшвыривая тварей во все стороны. Следом за ним продвигался человек в костюме. Ну, не папа, а прям железный человек. «Я же говорила тебе, что они наверут тебе зад!» — улыбнулась Кристина. Тварь недоуменно пялилась на происходящее перед ней побоище. Робот перевел огонь на гребень кургана, с которого скатывалась очередная волна. Он срезал всех добавленных подчистую. Вокруг полетели части тел, руки, головы, ноги. Броневик же мчался к монстру. Капот уже весь покрылся кровью. «Они едут за мной!» — гордо сказала девочка. Тварь же подняла телефон над головой. «Невелика беда!» — сказал Андреев. «Скажешь это, когда тебе будут голову откручивать!» — сказала девочка. «А теперь смотри!» — сказал монстр. И повернул дисплей так, чтобы она видела. Социальная сеть, как ВКонтакте. Но называлась она почему-то «Мертвограмм». «И что это?» — спросила Кристина. «Это одна наша разработка. Я сейчас добавлю в нее твоих родителей, и они станут такими же». Монстр показал на море добавленных. Девочка пыталась рассмотреть сквозь снег, что тот ей показывал, но только видела уменьшенные копии фотографий папы и мамы, а еще кнопочку «Добавить». «Вот сейчас, сейчас я их загружу. Я тебе не верю!» «Ха-ха-ха-ха! У тебя просто телефона нет!» Ухмыльнулась тварь. «Конечно, я же маленькая!» «Маленькая?» Возмутился Андреев. «В твои годы уже у всех есть телефон! Небось, одноклассники давно уже с ними щеголяют, да?» Кристине на секунду даже стало стыдно. Ну почему? Почему же она должна стыдиться? Ведь если бы у нее был телефон, то сама бы была уже одной из добавленных. но разве нет? И это хорошо, что у меня его нет. Так решили мама с папой, что мне не стоит облучаться. И они были правы, сказала Кристинка. Ну да и фиг с тобой, сказала тварь и потянулась к кнопке добавить. «Нет!» — попросила Кристина. Тварь же в ответ только ухмыльнулась. Монстр поднял девочку, показывая ей что-то на телефоне. Он что, решил занести ее в мертвограм? В голове промелькнула шальная мысль. «А что, если он сейчас щелкнет и выложит в сеть?» Что с ней потом станет, превратит в одну из тварей, которых я сейчас срезал пачками из пулемета. От стволов, на которые падал снег, валил пар. Пули вырывались из них, кромсая добавленных, которые перли и перли и перли вперед, будто орды зомби в компьютерной игре. Ой-ой-ой-ой, надеюсь, патронов-то хватит. Те лентой подавались из ящика за спиной. «Количество патронов!» — сообразил, сказать я вслух. «Израсходовано 1593, остаток 497». Выдал экран. Ого! Почти полтысячи патронов. Хотя, если учесть, что я за несколько минут израсходовал почти две трети боезапаса, все относительно, конечно. Броневик впереди расчищал путь. Он, словно танк, прошелся через чащу, разбросав твари по площадке у Дворца Пионеров. Выехал к курганам, у которых стоял Андреев. Монстр потянул огромный палец к телефону. Из него сразу выскочила одна за другой сразу несколько рук. В итоге к смартфону протянулась только одна из них. Словно челюсть ксеноморфа. «Кристина что-то закричала! Небеса разверзлись!» И вниз ударил столб света, будто Зевс решил покарать непокорных греков. Чудовищный грохот! Вспышка и темнота. Света развернула броневик прямо на монстра. Ноги твари всего в нескольких метрах от нее. И плевать, что между ними еще куча тварей. Тигр, словно снегоуборщик, расчищал путь, поднимая в воздух кровавый снег. Бум-бум-бум-бум-бум. Тела тварей отлетали от капота, словно кегли от шара для боулинга. — Да, так вам, — прошептала Света, еще крепче вцепившись в баранку. До монстра оставалось всего-то ничего. Пара шеренг тварей. Монстр поднял Кристину над головой. Что-то блеснуло в темноте, раздался крик, который она услышала даже сквозь метель и шум мотора. «Боже, что же с ней делает эта тварь?» — подумала Света и еще сильнее нажала на педаль газа. Машину повело юзом. Один из добавленных пытался зацепиться за капот, но тут же отлетел в сторону и рухнул где-то позади. Еще один свалился под колеса и машину подбросило вверх. В небе, Прямо посреди бури что-то вспыхнуло. Очень ярко. Луч из небес ударил именно в то место, где стояли Андреев и Кристина. «Нет!» — закричала Света, нажимая на педаль тормоза. Площадку у Дворца Пионеров залило светом. Грохнуло так, будто небеса опустились на землю. Проневик со страшной силой отбросила в сторону. Он отлетел, сшибая по пути толпы монстров обратно к парку. Света же успела заметить, как в диком танце закружились снег, деревья, твари, но карусель продолжалась недолго. Она ударилась головой, и картинка померкла. Я застонал, приподнимая голову. Блин, срыв. Кристина. Боже. Перед глазами надпись «Критическое повреждение. Отказ системы». Ну, похоже, к костюму пришел кранкец. «Выпусти меня!» Простонал я, и экзоскелет распахнулся, впустив внутрь падающий снег и свежий воздух. Сразу стало холодно. «Кристина — Кристина! — вывалился я из костюма. Передо мной бушевала буря, сквозь которую ничегошеньки не было видно. Повсюду валялись добавленные. В основном не целые, а так, только запчасти, руки, ноги, части туловища. Те еще ползали сами по себе, будто разрубленные на двое червяки, но, по большому счету, все добавленные, кто находился во время вспышки у Дворца Пионеров, были либо уничтожены, либо выведены из строя но я по-прежнему не видел дочку. «Кристина!» — закричал я сквозь метель. Никто не ответил. Тень огромного монстра тоже исчезла. Вспышка его убила или что? Тогда наверняка погибла и Кристина. Стоп, стоп, стоп, стоп. Ни к чему эти мысли. Дурные, неправильные. С ней все в порядке. Ты слышишь, придурок? Превозмогая боль, я пополз к тому месту, где раньше стояло существо, размерами напоминавшего великана из на колец колец». Где-то там должна быть дочка. Броневика тоже не было видно, только большая колея, будто на землю, рухнул лайнер и, пропахав по снегу траншею, вылетел в парк. Что произошло с машиной, мне отсюда было не видно. «Ну, надеюсь, Света жива. Хоть бы, хоть бы, хоть бы, пожалуйста». — Ладно, сначала найду дочку, а потом вернусь за женой, — решил я. Но вдруг Кристина прямо сейчас лежит в крови и ее заметает снегом. — Если... — А к черту все если! — Кристина! — прохрипел я, когда кто-то схватил меня за голень. — Она хотела перехитрить меня, маленькая стерва прохрипел Андреев, от которого осталась только верхняя половина тела. Ну, и то не вся. Голова, одна рука, часть туловища и все запчасти сплошь из обожженных тел добавленных. «А ты чё, разве не сдох?» — спросил я, сжимая кулаки. Я хотел вцепиться в глотку монстру, если бы она, конечно, у него была. Вместо нее оторванная голова, а дальше сразу тело которая к тому же еще изрядно пострадала во время вспышки. Обуглилась. Боже, неужели то же самое стало с Христиной? Да, она подохла. Уловила мысль тварь, поднимая огромный кулак. Еще одна секунда, и она впечатает меня в ледяной склон кургана. А я тебе не верю. кристина не такая, она победила болезнь. И она почти уничтожила тебя. Так что давай, сука. <смех> Я тебе все равно не боюсь. Я с трудом поднялся на ноги. Так сдохнешь же!» Заревела тварь, замахнувшись кулаком. Но она меня так и не ударила. Что-то обрушилось на шею монстра. Голова отлетела в сторону, словно мячик для пинг-понга. Я поднял взгляд... Надо мной стояла Кристина. Она улыбалась, сжимая в руках вот тот самый топор из другой реальности. — Вот и здесь пригодился, — улыбнулась дочка. Я хотел было что-то сказать, но не смог. Я просто рухнул на снег. «Папочка — Папочка! — бросилась Кристина ко мне. Я обнял ее так крепко, что та даже застонала. — Ой, прости, я такой неуклюжий. — Ничего, папочка, мы ведь теперь всегда будем вместе. — Конечно, конечно, мой маленький, я больше тебя никому не позволю забрать. Кристинка присела и покрыла мои щеки поцелуем.